Ну и дальше поехали с орехами. Началась для меня совсем новая жизнь, и только тут я оценила роль отца в их быту и в их отношениях в последние годы. Да, он бесконечно любил мою мать, и всю жизнь ее терзая, был ей бесконечно предан и бесконечно ею занят в последнее время, когда болезнь, принялась неумолимо кромсать ее милый, приветливый характер, когда из гаснущего разума, как из подземелья, повылезали на свет тролли упрямого воли, враждебности, требовательности, неприязни. Теперь-то я понимала... что значило для него изо дня в день по многу раз повторять ей очевидные вещи, ходить и выключать за ней газ, уговаривать, что незачем в три часа ночи идти выяснять отношения с директором хостела. После его ухода все это свалилось на меня и на Таню, терпеливую и сострадательную, но тоже... Немолодую женщину. Парадоксальным образом, очень долго врачи не могли подобрать матери лекарства. Я возила ее от невропатолога к геронтологу, от психиатра к психологу. Кажется, мы перебрали чертову дюжину этих специалистов. И всякий раз, обсуждая с очередным светилом мамину болезнь, я с удивлением отмечала некоторую растерянность, неуверенность в постановке диагноза. Я-то понимала, что сбивает их с толку. Ее профессионально поставленная речь педагога, выразительные интонации, юмор и артистизм – все это огорошивало бывалых специалистов, которым дети – привозили бессмысленно бормочущих дементных старичков. Мать, входя в кабинет, по-прежнему зажигала и выступала. Это был синдром артиста, выползающего из-за кулис на сцену с температурой под 40, с ишасом и переломом ребра подлинного артиста, который при виде полного зала стряхивает себя болезнь, и с блеском играет Д'Артаньяна в фехтовальной сцене. «Пропишите мне низкокалорийную диету, доктор», говорила она, входя в кабинет и присаживаясь к столу врача. «А то скоро моя фигура будет уже писаться не через «фи», а через фя. И врач хохотал, с удовольствием вступая с мамой в беседу, где она блистала своими репризами и шутками, которыми безотказно покоряла собеседников последние лет восемьдесят. Объяснять при ней врачу, что она не помнит, жив ее муж или умер, было бесполезно. Я только изумлялась, наблюдая, как она собирается, Концентрируя последние силы Своей проигравшей армии, Как снова и снова гонит в атаку горстки Еще живых бойцов, С какой готовностью вздымает флаг, Трубит всеобщий сбор И чуть ли не «Ура!» кричит После каждого посещения врача, После каждой своей последней маленькой, Но все же победы. Ей прописывали что-то, что неизменно не шло, от чего тошнило, и что пусть жрут мои враги. Не могли бы вы дать ей что-нибудь успокаивающее? – просила я. Зачем? удивлялся врач. Зачем ее гасить? Она прекрасно владеет ситуацией, шутит, великолепно общается, а память, ну, знаете, у вполне адекватных людей в ее возрасте память вообще становится ни к черту. Я сам, спросите-ка меня имя какого-то режиссера или исторического деятеля, могу растеряться и долго припоминать. На обратном пути в машине она, изрядно уставшая от представления, говорит мне, «Яша звонил. Никак не может решиться оставить свою ташкентскую развалюху, подхватить Свету с ребенком и махнуть сюда. Как тебе это нравится?» Я молчу. Что можно сказать этой артистке, этой танцорке на канате памяти, что брат ее Яша, а также жена его Света уже лет восемь как покинули этот мир, а их ребенку, моему двоюродному брату, лет уже, кажется, под пятьдесят, из которых десять он живет в Хайфе. Из письма к сестре. Сегодня утром... Это пятница, и, значит, выходной у Тани, и, значит, мое дежурство с утра до ночи. Мать безуспешно ищет коробочку с лекарством. Я присоединяюсь к поискам, понимая, что заветная коробочка с пронумерованными отделениями, которые Таня с вечера наполняет нужными таблетками на весь день, может обнаружиться где угодно, от мусорного ведра до бачка унитаза. Поискав тут и там, мать говорит этим своим новым, убедительно властным тоном завуча средней школы. «Если не найду, позвоню ей, и она, как миленькая, приедет». «Мама, у человека выходной. Она не обязана приезжать. Ищи лучше». «Обыскала все. Просто она не оставила лекарства». «Такого быть не может», — отрезаю я, — «Еще не было случая, чтобы Таня не оставила лекарства. Ищи!» Тем же голосом долбанного зауча с нотками мстительного торжества. «Значит, сегодня именно такой случай!» «А, вот нашла! Полная коробочка!» «И глянь, куда она ее засунула, без толочь В обувную тумбу!» Немедленно после этой сцены говорит мне... «Я святая! Ты не представляешь, какой Таня тяжелый человек!» «В чем, — вскидываюсь я, — в чем она тяжелая?» «Ой, плохо! Я пришла минут сорок назад, а уже готова орать и пинать ногой диван. А впереди длиннющий день с купанием, кормлением и прочими увеселениями клиентки». «Нет!» «Скажи немедленно, в чем она такая для тебя тяжелая? Ну, говори!» Мать морщится и угрюмо молчит. Наконец произносит, «Все время командует». Еще бы, конечно, командует. Пустить этот корабль на волю волн значит отправить его прямиком на прибрежные скалы. День открытия мемориальной выставки отца. Мы долго возились с этим, готовились именно к годовщине его ухода, отбирали работы на экспозицию, оформили их, сделали красивый каталог, заказали недурной фуршетки в Кеттеринге, пригласили множество народу. Утром ровно восемь звоню. Даю подробные указания Тане, как мамочку подготовить, умастить Мирой и Ладаном, нарядить, причесать. Проблема только в одном – Таня уходит в пять, у нее очередь к врачу, и на целый час мать должна остаться без присмотра. Так что для пущего эффекта подзываю к телефону ее саму «Мама!» говорю сегодня открытие папиной выставки очень представительной даже монументальной я волнуюсь как все пройдет мы заедем за тобой ровно в шесть а ты уж пожалуйста будь готова сиди тихонько и жди как примерная девочка таня тебя причешет, украсит, поможет одеться выбери шмоток самые нарядные респектабельные ты уж не подведи На таких выставках все взгляды направлены на почтенную вдову. У меня были основания просить об этом, так как из каждой гастрольной поездки я привожу ей в подарок какую-нибудь обнову или украшение. У нее чертова пропасть этих брошек и бус. Приезжаем в шесть. Она одета. В штаны. от старой папиной пижамы, которую уже год не дает выкинуть, и в его ночную майку. Значит, дождалась, когда за Таней захлопнется дверь, и назло ей поснимала с себя всю приличную экипировку. Когда я начинаю метаться, срывая в шкафу вешалки с одеждой и переодевая ее, трясясь, как в пляске святого Витта, Она обеими руками рвет волосы на голове и вопит голосом торговки с одесского привоза. «Господи, шо ты от меня хочешь?» Помнишь, коллеги и повзрослевшие ученики всегда отмечали ее прекрасный русский язык. И только мы знали... из какой местечковой чащобы она выпрастывалась, вытравляя из себя говорок суржика. Как, возвращаясь домой после многочасового рабочего дня, отпускала себя на волю, позволяя плыть в родной стихии перевернутого идыша. «Этот котяр Васька чует меня за километр. Я иду, а он сидит на жордочке. когда она опять приодета, причепурена, и даже губы тронуты моей помадой, а на голове малиновый берет, как у пушкинской Татьяны, когда уже все готовы торжественно выдвинуться на открытие мемориальной выставки и д Рубина, мать вдруг с порога возвращается в кухню, Достает из ящика целлофановый мешочек И сосредоточенно бормочет. «Я там со столов соберу для кошек еды, Тут уже я начинаю вопить, я убью тебя!» Так что Борису и Еве приходится вмешаться, Разводить нас и успокаивать меня. «Надо терпеть». «Надо терпеть», — говорила я себе каждое утро, просыпаясь с днящим чувством тоски и тревоги. Где-то там у меня забыт ребенок на вокзале. За ребенком присматривают, но не ежеминутно, не ночью. «Хостел — это не пансионат для дементных стариков», — вежливо объясняют мне в кабинете администрации — Не клиника для тех, у кого поехала крыша. В хостеле живут нормальные, вменяемые люди. Здесь свои вполне писанные законы. Никаких животных и, к вашему сведению, никаких посторонних по ночам. Даже дочь посторонняя? В нашем случае даже дочь, и не можете же вы целыми сутками здесь околачиваться. А если ваша мама уже не в состоянии провести спокойную ночь, если блуждает по коридорам и звонит в каждую дверь, то, знаете ли, видимо, закончился данный возрастной этап и наступил следующий со всеми сопутствующими обстоятельствами. Ей ведь сколько нашей дорогой Рите Александровне... «Восемьдесят девять! Так пора, пора!» Сдалась я после троекратного чуда. Дважды в последний момент врывалась к маме, когда, открыв газ, она забывала поднести спичку к конфорке. И еще однажды. Когда она поставила на самый сильный огонь электрический чайник, тот загорелся, и пластиковая вонь долго стояла в общем коридоре, не сдаваясь никаким проветриванием. В панике я возобновила поездки к геронтологам. Вот посоветовали кого-то в Ашкелоне, творит чудеса. Побывали. Пропишите мне низкокалорийную диету, доктор. Нет, вы поезжайте к Ирине Ефимовне Врыховат. Вот это потрясающе умный и тонкий врач. Именно с Ириной Ефимовной, умным и тонким врачом, состоялся тот судьбоносный разговор, который сломил мою глухую оборону. «Именно Ирину Ефимовну не смутили ни четкая артикуляция, ни артистизм, ни хохма с фигурой через фе. У вас, доктор, очень выразительное лицо», — игривым тоном сказала мать, присев к столу. «Мой муж — известный художник, он нарисует ваш портрет пастелью». «Спасибо, это очень мило». улыбнувшись маме, ответила та и обернулась ко мне, молча сидящей в углу кабинета. «Когда ваш отец умер?» «Два года назад. И чего вы ждете? Какой-нибудь катастрофы?» Я торопливо объяснила, что мама живет в хостеле среди многолетних подруг. Невозможно сорвать ее с обжитого привычного места — И если бы не требование администрации, понимаете, мама очень активна, и по ночам тоже, несмотря на снотворное. Вот если бы вы могли прописать «Пропишите мне низкокалорийную диету, доктор!» Вставила тут мама кокетливо, «А то скоро моя фигура писаться будет уже не через фи, а через фе». Благосклонно улыбаясь маме, Ирина Ефимовна проговорила мне довольно холодно. Интересно, как эффективно работало у нее сочетание приветливой мимики с властной жесткостью в голосе. «Кажется, в приемной сидит ваш муж? Проводите к нему маму, а сами вернитесь, пожалуйста, ко мне». И когда я села напротив нее, положив, как школьница, Руки на колени. Она проговорила, «Вы что? Вы для чего приехали? Диагноз поставлен вашей маме давно, несколько лет назад. С чем вы сражаетесь?» И опять в тоске, в отчаянии я стала бормотать что-то о каком-нибудь хорошем препарате, который бы ее хоть немного... Успокоил, чтобы она спала круглые сутки и не морочила вам голову. Так не получится. Послушайте, Ирина Ефимовна налегла грудью на стол и приблизила ко мне лицо. «Ваша мама уже лет пять, как должна находиться в специальном заведении для больных альцгеймером. Таких заведений много». Там работают профессиональные люди. Это не бином Ньютона. Переводить туда ее надо немедленно, пока не случилось беды, пока она не ушла из дому, не потерялась, не попала под трамвай. Это случается сплошь и рядом, именно под присмотром любящих родственников. И «Я слежу за ней», — забормотала я виновата. «Стараюсь. И еще у нас есть надежная Таня, которая...» «Нет. Маму? В богодельню?» Она откинулась к спинке кресла и почти торжествующе воскликнула. «Ага, я все ждала, когда прозвучит это родное посконное с просторов бывшей родины, богодельня». Убогий приют для доживания с разворованной едой, лекарствами, бельем, мылом, туалетной бумагой и всем оставшимся. Вы когда-нибудь бывали в здешних пансионах для больных стариков? Нет, я так и думала. Вот что, моя дорогая, вы извините меня, я не в курсе ваших доходов. Возможно, вы настолько обеспеченный человек, что в состоянии нанять для мамы персональных обученных сиделок на круглосуточные дежурства без выходных, плюс врача, плюс медсестер для медобслуживания. Нет, дело в том, что я... А это огромная работа, между прочим. Ежедневные купания, переодевания, наблюдение за ее естественными, извините, отправлениями, Точный по времени прием лекарств. А позже, когда она совсем ослабеет, кормление с ложечки, смена подгузников, и все это быстро, умело, не раздражаясь, принимая человека таким, каков он есть, еще и заботясь, чтобы у нее было хорошее настроение, чтобы она улыбалась и чувствовала, что живет, все это вы, конечно, в состоянии своей маме обеспечить. погодите, я... Нет, это вы, погодите. Я не закончила перечисление того и тех, кого вам необходимо нанять при вашей брезгливости к богадельням. Значит, всю перечисленную обслугу, плюс музыкантов для ежедневных концертов, плюс специалиста по трудотерапии с индивидуальным подходом, плюс физиотерапевта, для лечебной физкультуры, плюс специально оборудовать помещение, так как больная может быть опасна для себя самой, плюс множество вещей, о которых понятия не имеете ни вы, ни те самые говенные моралисты, которые про богатенью. «Подождите!» – почти выкрикнула на мою попытку встрять. «Это еще не все!» Надо обеспечить дежурство амбуланса поблизости, так как в любую минуту может всякое случиться со старым больным человеком. Не говоря уже о том, что ваша собственная жизнь в сущности закончится, ведь все эти спецы будут топтаться на площади вашей квартиры. Или я ошибаюсь, и у вас вилла метров на восемьсот? Я молчала, подавленная, удивленная собственной беспомощностью и тем, как легко ей удалось положить меня на обе лопатки. «Спину вы уже себе сорвали?» — спросила она чуть мягче. Я кивнула. «Когда я ее купаю, понимаете, она не может сама подняться из ванны и...» Потом мы сидели, смотрели друг на друга. Я молча плакала. Она молча принялась писать какое-то заключение. из за двери сюда доносился бодрый мамин голос. «Если это овощной магазин, Боря, то где приличные помидоры? Куда это годится? На носу выпускной экзамен!» И бормочущий голос моего мужа который что-то на это отвечал. Ну, а далее началась беготня по кабинетам и коридорам Министерства здравоохранения. Справки такие, квоты сикие и повторное заполнение бланков и форм. Кто-то из знакомых посоветовал женщину-маклера от какой-то благотворительной организации. Она добывала клиентов для всех этих заведений. Мира, невысокая, худенькая, с профессионально-сострадательным выражением лица. На голове цветастый тюрбан из тех, что носят религиозные женщины. С неделю мы с ней разъезжали по адресам всех этих клиник, где очередная дама, замдиректора или соцработник с гордостью демонстрировала нам зеркала и картины в фойе, удобные двухместные палаты с ортопедическими кроватями, отдельной ванной комнатой и прочим медоборудованием. Все это впечатляло, все это вгоняло. В тоску. Помню роскошную клинику для больных Альцгеймером в Иерусалимских горах. Новое здание». Модная дорогая керамика, сверкающая сантехника, псевдоитальянский фонтан в огромном холле, зеркальные лифты, пальмы на каждом этаже и стометровая деревянная дека на верхатуре на последнем этаже, с которой открывался необозримый вид до самых небоскребов Тель-Авива на мерцающем дымкой. «Морском горизонте». «Совсем новый. Я сама здесь впервые», — сказала Мира. «Похож на шикарный отель, правда?» По широким коридорам и палатам похаживали плечистые санитары, гортанно переговариваясь по-арабски. «Правда», — пробормотала я смущенно. отказываясь от этого полудворца-полубольницы, мне уже нечем было крыть. Это уже была моя личная придурь. «А что там у нас с вами еще в списке?» «Вам и здесь не понравилось?» «Почему-то сочувственно спросила Мира, хотя должна была плюнуть мне в физиономию за все эти скитания». — Почему? — Да нет, все прекрасно, все здесь замечательно. Просто я повернулась и взглянула ей в глаза, как подумаю, что эти накаченные ребята будут ее ворочать на чужом языке. — Послушайте, — решительно проговорила Мира, поправляя тюрбан на голове. — Поедемте, покажу вам еще одно место. — Это в Ромэме, и сами понимаете, религиозный район, довольно мусорно, безалаберно, шумно, дом не новый, не роскошный, не чита этому. Но питание и медицина хорошие, а подгузники и лекарства везде одинаковые. там, главное, люди. Это религиозное заведение, понимаете? Чти отца и мать своих, ну и так далее. За женщинами ухаживают только женщины. И все душевные, добросовестные бабы. Много русскоязычного персонала. И среди больных много русских. Мама не соскучится. Да, это были гвалт и толкотня густонаселенного религиозного района. Шестилетний по виду мальчик мчал по тротуару двойную коляску с близнецами, гудели в заторе машины, велосипедист в черной шляпе и черном сюртуке чуть не наехал на нас, треща исправным глухим звоночком. Из ближайшей лавки на тротуар выползали ящики с бутылками и пакетами, мусорные баки поблизости изрыгали пузатые пластиковые мешки. Все вокруг взывало к дворнику с большой метлой. Само здание пансиона оказалось предсказуемо затрапезным. Ступени с тротуара вели прямо в небольшой холл, «С потёртой мебелью, никаких пальм, да здесь им ребятишки оборвали бы все перья». «Ну вот», — сказала Мира, э, — «не смотрите на фасады фойе, внутри все гораздо пристойнее. А здесь, к сожалению, все похоже на...» Она запнулась. «На богодельню», — мрачно подхватила я. Она смущенно улыбнулась и... и повела меня к лифту, тоже исцарапанному и расхлябанному. Поднявшись на третий этаж, мы вышли в большую комнату, главную залу отделения, где, видимо, проходила вся светская жизнь больных. Здесь и ели, и занимались лечебной физкультурой, рисовали и клеили, слушали музыку, смотрели телевизор. Вправо и влево от лифта. Уходили длинные коридоры с мужскими и женскими палатами. Перед нами за стойкой, я уже знала, что это называется медицинский пост, стоял и смотрел что-то в компьютере бородатый человек в черной кипе в белом халате. За его спиной в открытой двери виднелись стеллажи с десятками плоских аптечных ящичков, штабеля пачек с подгузниками, «Штативы для капельниц». «Ури, здравствуйте», — сказала Мира по-русски, — «я вам гостью привела. Вот дама эта ищет для своей мамы теплый дом. Я рекомендовала ей ваши пенаты». Ури, надо полагать, бывший Юрий, поднял голову, отчего кипа у него съехала на затылок, как фуражка у тракториста, Две-три секунды внимательно смотрел на меня, потом улыбнулся сквозь разбойную черную бороду. «Привет, мира! Книги этой дамы я читаю не первые десяток лет. Пойдемте, Дина Ильинична, покажу вам наши пенаты». И самым добросовестным образом подошел к этому вопросу. Мы переходили из одной комнаты в другую, затем в следующую, хотя хватило бы и одной. Всюду ведь было одно и то же. Две кровати, шкаф, стулья и кресло, туалет душевая. Но комнаты были просторными, домашними, с фотографиями родственников, с какими-то вышитыми ковриками и подушками. и душевые оборудованы всем самым обычным, но необходимым. Я смотрела, кивала, кивала, благодарила, растерянно пытаясь представить тут маму. — Кормят у нас вкусно, — вставил Гури. Я и на это кивнула. В одной из комнат на кровати ничком лежала старуха в берете, будто прилегла на минутку на вокзальной лавочке в ожидании поезда. «Лиза!» — Ури подошел, мягко тронул ее плечо. «Ты почему киснешь? Давление у тебя сегодня приличное. Давай-ка, поднимайся. Скоро ужин принесут». Она что-то забубнила. Он склонился к самому ее лицу, едва не коснувшись его своей окладистой бородой. — А вот и нет, — проговорил, — тыквенный суп и котлетки, и клубничное желе. Не капризничай, вставай, детка. Тебе помочь? Старуха села на кровати, и Ури привычно ласковым движением заправил ей под беретку седые пряди. Этот неосознанный жест все решил. Впервые за эту неделю мне стало легче дышать, плевать на пальмы и зеркала, на роскошную керамику, на фонтаны. Я хочу, чтобы моя мама была под присмотром вот этого нежного бородатого медбрата Ури. «Мы продолжали зачем-то рассматривать комнаты. Ури перечислял, какие занятия проводят с больными. По утрам специальный физиотерапевт-геронтолог приходит с обручем и прочим инвентарем. После обеда и дневного сна творческие занятия, как в пионерлагере. А если мы немного задержимся, то увидим Зину. Каждый день она тут играет». Не на рояле, конечно, но на электросинтезаторе. Репертуар у нее огромный. И знаете, все песни их молодости. Соловьи, соловьи, риорита, ну и другие. Серьезно, оставайтесь. Заодно и поужинайте. И я кивала, кивала, судорожно вздыхая от облегчения и стараясь не заплакать. Так начался... Следующий этап нашей с мамой жизни, общественный, бурный и фарсовый, трагический и анекдотичный, трогательный, прощальный.